Возвращаясь к Кевину. Чем больше я узнавал, тем меньше смысла во всём этом было. У меня возникли миллионы очевидных вопросов. Учитывая эти проблемы, как именно проводился социальный аудит? Как продуктовый магазин, исто люскушённый в управлении рисками с помощью логистики доставки, оценивали риски, связанные с качеством продуктов питания и мошенничеством? Как они определяли, были ли эти аудиты вообще точными? Вопросы, на которые по столь же очевидным причинам никто в продуктовой индустрии не хочет отвечать. Когда я спросил профессора Тима Литтена, который изучал эти вопросы в академическом контексте, как узнать больше нюансов из социального аудита, он по сути пожелал неудачи. Он объяснил, что моим лучшим шансом на практическое понимание было бы подружиться с сотрудником службы контроля качества супермаркета и, возможно, напиться с ним, чтобы в процессе он раскрыл все свои секреты. Это не тот совет, на который вы надеетесь, разговаривая с академиком об области его исследований. Поэтому я немного изменил свой подход. Я решил, что мне нужно подобраться как можно ближе к изнанке. По сути, я решил, что поскольку аудиторские проверки так отрывочны и туманны, а этические требования так важны, я, нейтральный я, должен попытаться выступить в роли независимого эксперта. Я мог бы провести аудит аудиторов. Если это кажется вам доглупо сомнительным, это хорошо. Вы меня намного определили. Сначала я покопался в мире безопасности пищевых продуктов, переходя от эксперта к эксперту, посещая их в лабораториях и отправляясь с ними в поле. Я подумал, что поскольку безопасность продуктов питания является эмпирической, а этической претензии нет, и поскольку учёные-пищевики призваны справляться с кризисами, исследовательный видеть корпоративную еду в самом уязвимом месте, эти учёные могут рассказать интересные факты. Они рассказали Но в основном для того, чтобы назвать аудиторские проверки крайне неприятными и бесполезными для того, чтобы напечатать то, что требуется на этикетке. Первая цитата не относящаяся к делу. Я бы и задницу не стал подтирать аудитом продуктов питания. От них я узнал, что стандартную критику в аудиторской отрасли определённо поддерживают те, кто расследует редкие критические эпизоды, но что безопасность пищевых продуктов как отрасль находится несколько не в том положении, чтобы произносить эту критику вслух. Затем второе, не относящееся к делу замечание. Вы хотите поговорить о мошенничестве? Я был в птичниках с 25.000ми кур, с маленькой дверцей сзади, из которой ни одна из них не высовывает головой. Некоторые из этих кур продаются в три раза дороже, потому что они маркированы как свободный выгул, а остальные продаются как обычные. Скажите мне, и это не мошенничество? Заставляет меня проверить это утверждение. это отправляет меня в Файтвилл штата Канзас, где я посещаю четырёхдневный тренинг по птичьему гриппу для ветеринаров и учёных Министерства сельского хозяйства США. Обучение якобы призвано вооружить агентство достаточной информацией и практическим опытом для реагирования на месте в случае новой эпидемии. Но он также обязательно включает в себя обширный обзор всей американской птицеводческой промышленности в контексте, включающий лекцию за лекцией от её инсайдеров, где можно услышать о таких нюансах, которые не являются выгодными для ветеринаров и учёных, и поэтому является золотой жилой закулисной информации для вас. Третье замечание. За 35 дней, которые требуются для выращивания цыплёнка до зрелости, пол сарая поднимается на 6 дюймов в высоту просто от скопившегося куриного помёта, который производят птицы. И это куриное дерьмо выделяет аммиак такой силы, что ловцы, которые входят, чтобы собрать цыплят на убой, должны наносить кукурузный крахмал на кожу, чтобы аммиак не содрал с них её. Ещё более полезно то, что мне удаётся поговорить с различными куриными фермерами, которые участвуют в мероприятии, и посмотреть слайд за слайдом вышеупомянутым обширным обзором их отрасли вместе с ними, удивляясь тому, что можно описать как действительно безупречно чистые птицеводческие предприятия, полностью контрастирующие с образом, вбитым в мой мозг активистами по защите прав животных. Когда я спрашиваю куриных фермеров, которые не знают, что я пишу книгу, и у них нет никаких видимых причин долго лгать, поскольку они уже сплетничали со мной о разных других странных вещах во время наших утренних кофе-брейков. Выглядят ли слайды достоверные или нет, они говорят мне, что да, за исключением запаха аммиака, который, конечно же, невозможно передать на слайде. Когда я говорю о видеороликах о правах животных, которые мы все видели, они не отрицают их, но говорят: Послушайте, мы зарабатываем деньги на проценте выживаемости, который обычно должен быть около 95, если мы хотим получить приличную прибыль. Последнее, чего мы хотим это чтобы птицы умирали или содержались в антисанитарных условиях, чтобы они заболевали. Кроме того, добавляют они, больные есть повсюду. Вы были учителем в государственной школе. Как вам понравится, если мы будем считать вас педофилом только потому, что видели об этом репортажи в новостях? Поэтому я вышел из этого опыта совершенно другим. Это видеоролики и слайды Министерства сельского хозяйства США, которые по сути подготовлены компанией Tyson Foods, что является самым настоящим определением пропаганды. И всё же я не думаю, что у этих ветеринаров и куриных фермеров есть какие-то причины лгать мне. И вот, сделав несколько тактичных телефонных звонков, я почти сразу после учебного курса USDA отправляюсь в Калифорнию, чтобы посетить радикальную веганскую группу по защите прав животных, которая врывается в закрытые помещения для животных, освобождает раненых животных и обещает провести меня внутрь. Наша первая поездка на свиноферму. Мы приезжаем в 4:00 утра, сильный запах свиного дерьма и свиной муки доносится с расстояния в милю, на котором мы припарковались. Подкравшись поближе, осмотрев всё вокруг, мы облачаемся в светло-голубые костюмы тайвик, защищающие от заражения, заворачиваем обувь в мягкие стерильные бахилы, чтобы не занести какую-нибудь заразу и не погубить весь сарай во имя его спасения. Процедуру в точности повторяет моя подготовка в Министерстве сельского хозяйства США. Единственное отличие в том, что на улице кромешная тьма, и мы носим налобные фонарики. В сытом моменте я не знаю, что сказать. У свиней умные глаза. по-другому не скажешь. И когда мы идём по этому бетонному сараю, пыль вздымается в красном свете наших фонариков, и его наблюдают десятки тысяч этих свиных глаз. Они сверкают в темноте. И наша медленная прогулка, сопровождаемая звуком импульсивного мычания испуганного топыта, вызванного нашим вторжением, глубоко трогательно, похоже на сон и тревожно одновременно. Печальное ощущение причастности ко всем этим существам, которых в нашей культуре принято есть. И всё же это именно то, чего я ожидал. Да, на некоторых свиньях гротескные опухоли. Да, на прочих есть несколько открытых язв. Это именно те черты адского пейзажа, которые я видел в видеороликах. Но подавляющее большинство выглядит здоровым. Это среди 100.000 свиней, через которых мы пробираемся. Я просто не знаю, на что ориентироваться. Интересно, сколько опухолей и ран мы увидели бы среди людей в метро, если бы всех нас заставили ехать голыми? Свини теснятся одна к другой, но, на мой взгляд, это происходит потому, что мы разбудили их от дремоты. И вот они все вместе трепещут, прижавшись друг к другу. Я отчётливо помню, возможно, всегда буду помнить очень счастливого молодого поросёнка, или он показался мне счастливым. Его свиное рыло в неком подобии ухмылки, и его глаза восхищённо смотрели на нас, когда мы проходили мимо, а остальная часть мордочки была покрыта гигантскими гнойными бородавками. Какой вывод можно сделать даже об одной отдельной свинье, не говоря уже об индустрии с сотнями миллионов других. Посещение то предприятия дало мне ровно ноль ответов. Масштабы жестокости на любой фабричной ферме настолько велики, что невольно вспоминаешь о том, что человек действительно подчинил себе природу. От шума животных можно оглохнуть или полностью заткнуть уши. Мой последующий поход на яче ферму ничем не отличался от других. Я мог бы вдаваться в описания или просто позволить себе сказать, что видел ужасные, странные вещи, но я вышел оттуда таким же, каким и вошёл, способным в некоторые моменты посмотреть на это как на слайды Министерства сельского хозяйства США, а в другие способным увидеть это с точки зрения веганов. Это была не грязь и не адский пейзаж. Напротив, это было очень изолированное, очень практичное место, где животные могли прожить печальную, короткую жизнь перед неизбежной смертью. В ту ночь мы все группы покинули семинарник в тишине. Каждый в своём отдельном ментальном пространстве, все в задумчивости ехали обратно в сторону Лос-Анджелеса. В итоге все веганы засыпают, включая того, кто сидит за рулём. Поэтому без каких-либо обсуждений или возражений я забираю свой мобильный телефон, который был конфискован группой, и отвожу сонных радикалов к месту нашей высадки, фантастически роскошному особняку на холмах Затем мы все снимаем с себя одежду, одежду, которая, как я думаю, вероятно всегда будет носить отпечаток запахов, воздействующих, которым она была подвергнута, и вырубаемся в различных состояниях одетые на рассвете. Засыпая, я проверяю свой телефон и вижу, что Кевин Келли ответил на запрос. Он согласен на интервью, и поэтому я увижу с ним завтра, то есть сегодня, в Le Payne Quotientdin на Melrose Avenue.